Глава 6. Жилище Юсуповой оказалось просторной четырехкомнатной квартирой, расположенной в одном из новых районов города. Судя по всему, изначально у квартиры была другая планировка, однако ее переделали, соорудив много небольших спален и огромную гостиную, соединенную с кухней. Это жилье явно приобретали для большой дружной семьи, об этом говорили висевшие на стенах фотографии. Они изображали Маргариту Денисовну, темноволосого мужчину с очаровательной белозубой улыбкой и двоих подростков, мальчика и девочку. Это ее дети, Кира и Ростислав, тихонько объяснил мне Андрей. Сейчас они гостят у бабушки. После работы Кутузов отвез меня домой, чтобы я взяла кое-какие личные вещи, а потом доставил к Юсуповой. За всю дорогу, ровно как и за весь прошедший день, он едва ли сказал три-четыре фразы. Бог знает, о чем он все это время размышлял. Однако мне почему-то казалось, что Кутузова огорчило мое решение пожить не с ним а с Юсуповой. Я прекрасно понимала, это полная чушь. Мой куратор — взрослый серьезный мужчина. Расстраиваться из-за такого пустяка не будет. Однако в моей груди поднималась теплая волна, а в душе начинали петь птицы, когда я представляла, будто Андрей предложил свое покровительство не из чувства долга а потому что хотел стать ко мне немного ближе. Рядом с Кутузовым было тепло, спокойно и безопасно, и мое сердце начинало биться, как сумасшедшее, от одной только мысли, что мы могли бы круглосуточно находиться рядом. При этом, как и Юсупова, я считала это неприемлемым. Но не потому что это могло испортить мою репутацию, можно подумать, кому-то есть до нее дело, а потому что я приходила в ужас от осознания, что Андрей увидит меня в домашнем халате, непричесанную и, и с заспанным лицом. Сам-то он всегда выглядел идеально, даже с всклокоченными волосами и в грязной рубашке с оторванным рукавом. Его присутствие волновало. Если во время рабочего дня находилась куча дел, отвлекавших меня от Андрея, то дома, оставшись с ним один на один, я бы наверняка начала вести себя как дура. Нет, ночевать с Кутузовым в одной квартире было решительно невозможно». Маргарита поселила меня в спальне младшей дочери. Там располагалась широкая и удобная кровать, письменный стол с мягким креслом, большой платяной шкаф и множество полок, на которых стояли книги и шикарная коллекция сувенирных черепашек. Юсупова накормила нас ужином, а Кутузов в качестве благодарности починил ей электрическую розетку в прихожей и повесил в комнате Киры еще одну книжную полку. «Андрей, можно задать тебе вопрос?» — спросила я, когда мы ненадолго остались в комнате вдвоем. Можно. — Ты правда боишься чертей? Андрей, занимавшийся в этот момент полкой, бросил на меня непонимающий взгляд. Потом, очевидно, вспомнив нашу встречу с Букой, махнул рукой. — Сейчас не боюсь. А в детстве боялся, да. Когда мне было четыре года, родители купили мне книгу со сказками. В ней была картинка, изображавшая тощего рогатого черта когда этот черт казался мне самым жутким созданием на свете. Потом я вырос и узнал, что нечисть, хоть книжную, хоть настоящую, бояться не стоит. Впрочем, ее никто не боится. Люди склонны опасаться не объектов, а ситуаций. Ты боишься не огня, а пожара, который может из-за него случиться. Не змею, а вероятность ядовитого укуса. Не высоту, а возможность упасть и получить травму. Ты со мной согласна? Я кивнула и вспомнила люстру, запущенную в меня разозленным букой, а еще ужас, застывший в глазах Андрея, когда тот осознал, что его заклинание не успеет ее перехватить. О, так вот в чем состоит твой главный страх. Ты боишься, что не сумеешь защитить того, кто нуждается в твоей помощи? Ты привык контролировать ситуацию, и тебя до чертиков пугает вероятность, что случится нечто, с чем ты не справишься. В комнату заглянула Маргарита. «Закончил?» — спросила она у Кутузова. «Прекрасно. Отправляйся домой, завтра поболтаете. На работе». Она скрылась за дверью, а Кутузов повернулся ко мне. «Мне и правда пора», — тихо произнес он. «Что ж, квартира Юсуповых защищена не хуже, чем администрация президента. Демоноборцы всегда укрепляют свои жилища на славу. Я оставляю тебя в надежных руках». У меня в груди что-то ёкнуло. Я подошла к нему ближе и, встав на цыпочки, потянулась к его лицу. Тряпка, которой Кутузов протирал прибитую полку, полетела на пол. Андрей сгреб меня в охапку и накрыл мои губы своими губами. Я обхватила его руками и, не раздумывая, ответила на поцелуй. Моя голова тут же закружилась, а из груди вырвался тихий стон. «Кутузов!» — крикнула из коридора Юсупова. «Проваливай уже! Ночь на дворе!» Андрей неохотно оторвался от меня, и несколько секунд мы стояли, прижавшись друг к другу, пока не прояснилось в голове и не выровнялось сбившееся дыхание. Когда мы вышли в прихожую, взгляд Маргариты на мгновение задержался на наших обескураженных лицах, а в ее глазах появились знакомые хитрые огоньки. После того, как за Андреем закрылась дверь, мое приподнятое настроение поползло вниз. Мелькнула быстрая мысль «надо пораньше лечь спать». «Время тогда пройдет быстрее, и мы снова увидимся». «Хочешь чаю?» — спросила у меня Маргарита. Я кивнула, и она ушла в кухню. Я хотела последовать за ней, однако мой взгляд неожиданно зацепился за одну из висевших на стене фотографий. Снимок изображал Маргариту Денисовну и ее покойного супруга. Их сфотографировали во время какого-то праздника». Юсуповы были нарядно одеты и, улыбаясь друг другу, кружились в медленном танце. Рассматривая фото, я обратила внимание на Маргаритины руки. Они были тонкими, с изящными запястьями и длинными нежными пальчиками. Я видела такие руки в музее, на полотнах старых мастеров. «Были же когда-то счастливые времена. Хозяйка квартиры возникла за моей спиной неслышно, как привидение». «Кто бы мог подумать, что однажды они закончатся?» Я повернула к ней голову. Ее лицо было невозмутимым, а глаза казались глубокими, как озера. «Как вы смогли это сделать?» — тихо спросила у нее. «Как сумели вернуться к нормальной жизни? После того, что с вами произошло, многие люди сходят с ума или даже совершают суицид». Маргарита глубоко вздохнула и осторожно подтолкнула меня в сторону кухни. «Знаешь, Саша, я страшная фаталистка», — сказала она, когда мы сели за стол. «Я искренне верю. Все, что с нами происходит, имеет глубокий смысл. Этот смысл есть всегда, даже если мы его невидимо и не понимаем. Во время той облавы погиб почти весь наш отдел. Я тоже могла умереть, однако осталась жива. Выходит, у моего пути существует продолжение. Это еще не конец, понимаешь? В больнице я много думала». Скажу честно, позитивных мыслей было мало. Ощущать себя обрубком без рук и ног психологически оказалось очень сложно. Мне было и горько, и обидно, и страшно. А главное, абсолютно непонятно, как жить дальше. Однако мне пришлось взять себя в руки. У меня двое детей, Саша. Кира и Ростик лишились отца. Я не могла допустить, чтобы они остались еще и без матери. Никто и никогда не будет любить их так, как люблю я». «Никто не подарит им столько нежности и заботы, сколько подарю я. Если небо оставило меня здесь, значит, у меня есть шанс их вырастить. Глупо было бы не воспользоваться этим шансом, не так ли?» Она взяла из вазочки песочное печенье и положила его на блюдце рядом со своей чашкой. «Магия дает мне преимущество перед другими инвалидами», продолжала Маргарита, немного помолчав. «Благодаря ей...» Я могу ловко обращаться со своими протезами. Я залечила свои раны и веду ту же жизнь, что и раньше. Правда, с небольшой поправкой. В этом состоянии я почти не могу колдовать. Большая часть моих сил уходит на поддержание себя любимой в приемлемом виде и состоянии. Оставшейся магии едва хватает, чтобы отлевитировать грязные тарелки в посудомоечную машину, и наложить на одежду детей противоударные чары, чтобы они не переломали ноги, когда отправятся кататься на лыжах или роликовых коньках. Знаешь, смириться с тем, что из могущественного боевого мага я превратилась в слабую каракатицу, оказалось гораздо сложнее, чем принять свою инвалидность. Однако ж я справилась и с этим. Выход можно найти из любой ситуации, Саша, даже если тебе кажется, что это не так». Несколько секунд мы молчали. Юсупова пила чай, а я смотрела, как аккуратно ее металлические пальцы держат хрупкое песочное печенье. «Маргарита Денисовна, могу я задать вам еще один вопрос?» «Задавай». «Вы помните, как звали демоницу, с которой общался ваш свекр?» «Нет», — она качнула головой. «У демонов сложные имена». Поэтому ее полное имя я забыла сразу, как только его мне сказали. Свекр называл ее сокращенно. «Машей, как ты называешь Эдриамира Эдиком?» «Понятно», — вздохнула я. «Спасибо, Маргарита Денисовна». Вопреки желанию лечь спать пораньше, уснула я после полуночи. Разговор с Юсуповой затянулся на несколько часов. Чаю при этом было выпито столько, что мы рисковали явиться на работу отекшими, как гусеницы. «Ты ведь понимаешь, что общение с демоном ставит под угрозу и твою свободу, и твою безопасность?» — спросила Маргарита Денисовна, когда мы сидели в кухне. — Понимаю, — кивнула я. — Будете уговаривать меня выбросить зеркало и с Эдиком больше не дружить? — А ты послушаешься? — Нет. — Для чего же тогда сотрясать воздух? — усмехнулась Юсупова. Я немного помолчала, а потом задала вопрос, который весь день крутился у меня на языке. «Вы расскажете обо мне демоноборцам, Маргарита Денисовна?» Она усмехнулась. «Что конкретно ты имеешь в виду, Саша? Если ситуацию с узнавшими о тебе тварями, то да, конечно, расскажу. Мне, знаешь ли, она очень не нравится. Если о твоих отношениях с Адриамаром, то нет. Наказывать тебя за них глупо и несправедливо». Ну, у моих бывших коллег, может быть, на этот счет другое мнение. Я могла бы сказать, что ты влезла в дело, которым должны заниматься взрослые, специально подготовленные люди. Однако ты находишься в нем так давно, что это не имеет смысла. Ты отлично понимаешь, с кем работаешь и как это надо делать. Верно? Верно, кивнула я. Знаете, задание Эдика мне очень нравится. Это как. «Как уборка. Когда демоны отправляются в свою реальность, мне кажется, что наш мир становится чуточку чище. Хочется верить, что благодаря этому чья-нибудь мама, сестра, брат или отец останутся в живых». «Бороться с иномирцами можно и без поддержки, Дриамара», — заметила Юсупова. «Демоноборцы же как-то с этим справляются. Ты очень зависишь от своего демона, Саша». «Если он решит прекратить ваши отношения, ты останешься беззащитной и безоружной. Стремление очистить мир похвально и благородно, однако делать это нужно другим способом». «У меня других способов нет», — грустно улыбнулась я. «Без поддержки Эдика я ни на что не гожусь, а в демоноборцы меня без активного дара никто не возьмет. «Демоноборцам нужны разные специалисты», — качнула головой Маргарита. И специфика Дара роли здесь не играет. Между тем, твоя карьера в их рядах – дело далекого будущего. А перед интуристами ты засветилась уже сейчас. Демонам я не доверяю, и тебе доверять не советую. А потому, пока мы не разберемся с этой петрушкой, нужно снабдить тебя чем-то, что помогло бы спастись, если вдруг ты останешься с ними один на один». «Это чем же?» – заинтересовалась я. «Как минимум, знаниями», — ответила Юсупова. «Но об этом мы поговорим завтра. Сегодня же пора спать». «Вы хотите научить меня сражаться с иномирцами?» — изумилась я. «Скорее я защищаться от них», — усмехнулась Маргарита Денисовна. «Куда деваться, Саша? Мне будет очень грустно, если с тобой что-нибудь случится». «Вот это да! Я-то думала, что Юсупова предпочтет запереть меня в каком-нибудь каземате», пока умные чародеи станут решать, как расхлебывать кашу, которую я заварила. «Зачем вам это надо?» — спросила я. «Это же моя личная проблема, не ваша?» Маргарита покачала головой. «Глупая ты!» — вновь усмехнулась она. «Ты — часть нашей магической семьи, а мы своих в беде не бросаем». На этой чудесной ноте мы разошлись по своим спальням. Я выждала сорок минут, и, убедившись, что из комнаты Юсуповой не доносятся никаких звуков, достала волшебное зеркало. Маргарита, конечно, права. И Андрей прав, и все остальные колдуны, твердившие, что демоны — наши враги, и доверять им нельзя. При этом в одночасье поверить, будто Эдик может меня обмануть или предать я не могла. Возможно, я сентиментальная дура. Однако ближе, чем Эдриамар, мне была только покойная бабушка». Теперь же, кроме него, у меня не осталось никого. Отец и его семейство не в счет. Мы друг от друга слишком далеки, причем во всех смыслах этого слова. Вызвав иномирного друга, я пересказала ему утренний разговор с Маргаритой, наиболее подробно остановившись на случае с демоницей Машей. Эдик слушал внимательно, задумчиво хмуря брови. «Ну, что скажешь?» — спросила у него, когда рассказ подошел к концу. «Странная история», — ответил Эдик. «В ней много неожиданного и непонятного». «Что именно?» «Во-первых, я удивлен, что кто-то, как и я, общался с вашим миром через зеркальное окно. Если то, о чем ты говоришь, случилось два года назад, значит, наше взаимодействие происходило параллельно. Я контактировал с тобой, моя коллега с господином Юсуповым». При этом я понятия не имел, что на территории вашей страны имеется еще одно активное зеркало. Во-вторых, меня приводит в недоумение поведение этой самой Маши». «Почему?» Маргарита сказала, что их отдел занимался не депортацией демонов, а зачисткой. «Видишь ли, Саня, у нас никогда не было цели убивать своих сограждан. Мы стремимся вернуть их обратно, живыми и здоровыми». «Насколько я знаю, в вашем мире действует та же система. Если государственный преступник бежал в другую страну, его возвращают на родину, а когда он вернется, решают – казнить или миловать». «Логично», – кивнула я. «Зачем же тогда Маша выдавала на них ориентировки? Она не могла не знать, что демоноборцы их уничтожат». «Слушай, Эдик, а может, эта дама вовсе не твоя коллега? Может, она действовала со стороны?» «Это невозможно» качнул головой Эдик. «Переговорные зеркала изготавливают и хранят только у нас. Никто не способен вынести их из тискелаты без ведома главного распорядителя. Более того, если в зеркале зафиксирована активность, его сразу закрепляют за кем-нибудь из правоохранителей. И передать его другому демону уже нельзя. Вернее, можно, но для этого нужно соблюсти кучу формальностей. А значит, о передаче станет известно всем». То есть действовать тайно Маша не могла? Не могла, однако ж действовала. Надо разобраться, как такое возможно. И кто такая эта Маша? Ваши сокращения наших имен ужасно сбивают с толку. У нас имеется куча сотрудниц, имена которых начинаются на «ма». Поэтому придется потрудиться. Тем не менее, Санька, ты здорово мне помогла. Я теперь знаю, в каком направлении надо работать. Мне все же непонятно, чего эта дама добивалась. «Зачем ей убивать демонов?» Надо полагать, она убирала тех, кто по какой-то причине оказался ей неугоден. Засаду же организовала для того, чтобы досыта накормить своих друзей. Дело пахнет серьезным должностным преступлением. Не удивлюсь, если эта дама напрямую замешана и в твоей истории тоже. За последнее время из Тискилата никто не увольнялся». «Получается, она по-прежнему находится среди моих коллег». Я усмехнулась. «Как, однако, интересно нам стало жить». «Рад, что ты довольна», — Эдик закатил глаза. «Ладно, разберемся. Отправляйся спать, Санька, время позднее». «Это точно», — согласилась я, взглянув на часы. «Доброй ночи, Эдик». Зеркало погасло, я убрала его в сумку, укрылась одеялом и растянулась на кровати во весь рост. Стоило же расслабиться и сомкнуть веки, как перед внутренним взором возникли знакомые темные глаза, а на губах сладкий след, оставленный поцелуем Андрея Кутузова. Утром нас ждал сюрприз. Спустившись после завтрака на улицу, мы с Юсуповой обнаружили у дома знакомый серый хэтчбек. смотри какая это уже подана!» — усмехнулась Маргарита Денисовна. Мои губы растянулись в широкой улыбке. Маргарита подтолкнула меня к переднему сиденью, а сама ловко нырнула на заднее. «Знаешь, Андрей, у меня тоже есть машина», сказала она, когда мы обменялись приветствиями. «И она замечательно могла бы отвезти нас на службу». «Я в курсе», — невозмутимо кивнул тот, выезжая со двора. «Однако сегодня я решил за вами поухаживать, а заодно сообщить интересную новость». «Это какую же?» «Помните проклятый Ундервуд, который несколько недель назад мы обнаружили у нервного копирайтера?» «А, пишущая машинка, исполнявшая желание», — кивнула я. «Конечно, помним». «Десять минут назад мне позвонили из отдела криминалистики. Сказал, что дозрел визуал старушки, которая принесла машинку в комиссионный магазин. Его вытянули из памяти девушки, продавшей Ундервуд копирайтеру. «Угадайте, кого изображает этот визуал?» «Неужели Наталью Тихоновну?» — ахнула я. Андрей криво усмехнулся. «Именно. Надо проверить другие комиссионки», — задумчиво сказала Маргарита Денисовна. «А еще ломбарды и блошиные рынки. Старая демоница могла оставить в них что-то еще. Сегодня на планерке обязательно скажу об этом оперативникам». «Я могу попросить Эдика помочь с поисками», — поспешила добавить я. «Он может спросить у демоницы...» «Сколько проклятых вещей она разнесла по городу, и где их надо искать?» «Спроси», — кивнула Юсупова. «Только не в управлении, ладно? Ваши разговор могут услышать, а нам это ни к чему». Хэтчбек свернул за угол и выехал на проспект. «Мы сегодня поедем на вызовы?» — спросил Андрей у Маргариты. «Конечно», — кивнула она. «Не все же Ерохину за вас отдуваться?» «Предлагаю сделать так. Кататься по городу я буду один». А Саша пусть останется в отделе и займется документами. «Может, нам ее в подвале спрятать?» — поморщилась Маргарита. «Или сразу на дне морском?» «Не выдумывай, пожалуйста. В одиночестве Александре гулять, конечно, не стоит. Но и сидеть в четырех стенах тоже. Опасаешься, что на нее снова нападут демоны?» «Да». «У нее есть универсальная защита. Если что-то случится, отделается легким испугом» а нам с, прости господи, иномирными коллегами будет от этого ощутимая польза. Мы избавимся от очередного туриста, а коллеги получат еще одного демона, который сможет объяснить, что за ерунда сейчас происходит. Кстати, Саша, как у тебя с навыками самообороны?» «Честно говоря, не очень», — призналась я. «Володя Ерохин пытался научить меня о замфехтовании, но толку из этого вышло мало. Я слишком неуклюжая». «Ясно». Кивнула Юсупова. Напомни, чтобы сегодня вечером я показала тебе комбинации Шен и Хен. Чтобы их освоить, не надо ни особого ума, ни особенной ловкости, а в случае опасности они могут здорово пригодиться. Когда мы подъехали к управлению, моя сумка неожиданно завибрировала. Эдик хочет выйти на связь, сообщила я коллегам, убедившись, что вибрирует не телефон, а волшебное зеркало. Наверное, что-то случилось. Во время рабочего дня он меня обычно не беспокоит. Маргарита посмотрела в окно. Возле управления было полно людей. «Отправляйся в сквер», — сказала она, «в тот, что находится через дорогу от нашей конторы. Найди самое тихое место. Вас никто не должен видеть и слышать». Я кивнула и выбралась из машины на улицу. Андрей пошел в сквер вместе со мной. Мы прошли вдоль аллеи и уселись на самую дальнюю скамейку, расположенную между двумя кустами сирени. «Эдик, что произошло?» Спросила я у демона, когда в зеркальной глубине появилось его остроухое лицо. "И вам доброе утро, ребята", усмехнулся тот. "У меня есть новости, и я решила ими поделиться. Нари ашер наконец-то пришла в себя и рассказала кое-что интересное". Кто пришел в себя, не понял Кутузов. Демоница, с которой вы столкнулись несколько дней назад. "Понятно", кивнул Андрей. "Продолжайте". Разговаривает она неохотно, Информацию из нее приходится вытягивать едва ли не силой. Если опустить рабочие детали и говорить кратко, Наря Шер сообщила, что в вашем городе обитают двое демонов, с которыми она поддерживала отношения. Они знают, где-то рядом гуляет девушка Саша, которая способна депортировать их домой. Какая прелесть! усмехнулась я. Твоя демоница сказала, кто им об этом рассказал? Пока нет. «Но мы над этим работаем». «Вашим соотечественникам известно, каким образом Саша способна вернуть их домой?» — спросил Андрей. «Теоретически нет. Они в курсе, что у девушки есть некий магический артефакт, но что он собой представляет, не знают. Им может рассказать о нем ваш коллега», — заметил Кутузов, «тот, с которым они держат связь». «Надеюсь, этого не случится», — усмехнулся Эдик. С шер общаются опытные, надежные специалисты, которым можно доверять. Среди них нет ни одной женщины. Я лично за этим проследил. Эдик, у нас к тебе небольшая просьба, сказала я. Мы узнали, что ваша Наталья оставила в городе проклятую вещь. Ее уже обезвредили. Однако есть подозрение, что подобных вещей было несколько. Надо выяснить, искать нам их или нет. Ты имеешь в виду старую пишущую машинку? Понятливо уточнил Эдик. Наряшер о ней упоминала. Она сказала, что оставила в комиссионных магазинах три заколдованные вещи. Ундервуд и две музыкальные шкатулки. Одну из шкатулок она зачаровала, чтобы тянуть энергию для себя. Остальные — для своих друзей. Машинку вы расколдовали. А шкатулка Нари Ашер расколдовалась сама. Как только ее хозяйка отправилась домой, проклятие автоматически деактивировалось. «Таким образом, вам осталось найти всего один предмет». «Демоница не сказала, где конкретно он находится», — спросил Андрей. Эдик закатил глаза. «Ребята, имейте совесть. В вашем городе не так уж много комиссионок. Вы в состоянии найти ее сами». «Согласна», — поспешно кивнула я. «С этим мы как-нибудь разберемся. Спасибо за информацию, Эдик». Демон тоже кивнул и отключился. Есть над чем подумать, верно? сказала я, пряча зеркало в сумку. Когда вернемся в отдел, надо все рассказать Маргарите. Хотя, знаешь, я не совсем понимаю. Я повернулась к нему и осеклась. Андрей, который минуту назад сидел на приличном от меня расстоянии, теперь находился так близко, что я ощущала на своих щеках его дыхание. Он смотрел на меня столь горячим, серьезным взглядом, что мое сердце сначала замерло а потом зашлось в бешеной пляске. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга, после чего мужчина наклонился и поцеловал меня в уголок губ. Не отрывая взора от его лица, я подняла руку и осторожно провела пальцами по его волосам. Андрей перехватил мою ладонь и сжал в своей. Идем, негромко сказал он и поднялся на ноги. «Надо работать». Я тоже встала со скамейки, и мы пошли в сторону управления, неторопливо и держась за руки. Юсупова сидела в кабинете одна. Судя по всему, она уже вернулась с планерки, отправила Ерохина на задание и теперь ждала нас. «Поздравляю, Кутузов, твоя взяла», сказала Маргарита, когда мы вошли в кабинет. «На вызовы ты отправишься сегодня один. У Александры будут дела в управлении». «Бумажные», уточнил Андрей. «И бумажные тоже». В общем, ребята, расклад такой. Завтра после обеда я снова уеду в командировку. В этот раз меня не будет почти неделю. Поэтому, Кутузов, присматривать за Сашей ты станешь сам. Далее. Александра, комбинациям, о которых я говорила в машине, мы будем учиться прямо сейчас. Вечером ты снова поедешь ко мне. Я поближе познакомлю тебя с одним интересным человеком. Он пообещал, что зайдет к нам в гости. Вопросы есть? Мы отрицательно покачали головами. «Чудно!» — Юсупова протянула Андрею несколько листков бумаги. «Вот, это твое задание на сегодня. Можешь к нему приступать?» Когда Кутузов вышел из кабинета, Маргарита поманила меня к себе и велела. «Рассказывай!» Я изложила ей разговор с Эдиком, максимально подробно остановившись на той части, которая касалась проклятых вещей. Начальница внимательно меня выслушала, после чего достала смартфон и, жестом попросив меня подождать, принялась набирать кому-то сообщение. Ее переписка затянулась на 10 минут. Наконец Юсупова положила телефон в карман и встала из-за стола. «Теперь идем в тренировочный зал. Будем учиться защите от интуристов». «Вы писали демоноборцам?» – поинтересовалась я, когда мы спустились на первый этаж. «Догадалась, да?» улыбнулась Маргарита. «Это Петрушка по их профилю. Я, когда тебя слушала, решила, пусть ищут проклятую шкатулку сами. Нашим оперативникам и без этого есть чем заняться». «Но ведь у демоноборцев могут возникнуть вопросы», начала я, но Юсупова остановила меня движением руки. «Если правильно сформулировать сообщение, никаких вопросов не будет». «Правильно подобранные слова, Сашенька», «Решают любую проблему». «Писала я, кстати, Дмитрию Кондрашову, помнишь его? Он беседовал с Андреем после нападения твоей демоницы». «Помню». «Это дело поручено ему, и именно он придет сегодня к нам в гости. Я ему кое-что о тебе рассказала, и теперь Дмитрий Сергеевич желает пообщаться с тобой еще раз». «Разве это хорошо?» – недоверчиво спросила я. «Это прекрасно, Саша», – серьезно сказала Юсупова. Когда будешь с ним разговаривать, честно отвечай на все его вопросы. Но ни в коем случае не упоминай про волшебное зеркало. Эдриамара и свое необычное хобби, поняла? Кондрашов о них не знает, и знать ему об этом не обязательно. Поняла, снова кивнула я, все сделаю как надо. В тренировочном зале никого не было. Когда мы вошли внутрь, Маргарита Денисовна заперла за нами дверь и активировала кристалл, который тут же укрыл комнату чарами тишины. «Прежде чем мы начнем, скажи, знаешь ли ты, для чего нужны Шен и Хен?» «Нет, в колледже нам о них не рассказывали. Они примитивны, но одновременно очень сильны. Сейчас это колдовство считается устаревшим. Однако демоноборцы пользуются им до сих пор. Его разработали в те времена, когда нечисть и нежить — Чувствовала себя настолько уверенно, что не таясь подходила к человеческому жилью. Комбинация хен была создана, чтобы не пустить ее внутрь. Маргарита взмахнула рукой, и в воздухе перед нами появился светящийся круг с изображенным внутри него треугольником. «Поставив такой знак на пороге, ты окружишь свое жилище мощными защитными чарами», сказала Юсупова. «Они будут запитаны на твой внутренний магический резерв». Пока ты поддерживаешь хен в активном состоянии, они не подпустят к тебе никого, ни демона, ни черта. Обрати внимание, создание этих чар не требует активного дара. Достаточно только силы духа и искры волшебства, которая делает тебя чародейкой. Теперь я покажу, как рисовать волшебный круг, а ты попробуешь его повторить. Активировать хен оказалось несложно. Изобразить нужный знак у меня получилось с первого раза. А спустя 40 минут я уже делала это автоматически. Оценить магические стены, которые при этом возникали, я не могла, ибо сдерживать им было некого. Однако Маргарита сказала, что выглядят они вполне прилично. С комбинацией шеи оказалось сложнее. Она активирует режущие чары, способные серьезно ранить твоего противника, а при некоторой доле удачи даже покромсать его на куски, сказала Юсупова когда мы перешли ко второй части задания. Боевые маги швыряют шен вместе с магическими стрелами. Те же, кто создавать такие стрелы не умеет, могут зачаровать с его помощью какой-нибудь предмет. Нож, топор, кинжал или даже обычную палку. Принцип вызова чар здесь тот же, что и у Хен. Сильное желание и наличие колдовских способностей. В итоге получится магически усиленное оружие — Практика показывает, что Шен отлично рубит демонам головы, при условии, что они не сопротивляются и не убегают, конечно. Однако же, если Шен их достанет, от интуриста останется только кучка тряпок, в которой он был одет. Теперь смотри, что собой представляет эта полезная комбинация. Комбинация оказалась похожа на узкий прямоугольник, одна из сторон которого напоминала зубы пилы. Правильно повторить движение, которое ее создавало, я сумела только через полчаса. Чары при этом получались такими слабыми, что казалось, будто их вовсе нет. Меня это расстраивало, а Маргарите придавала азарта. Она заставляла повторять комбинацию снова и снова, пока деревянный шест, найденный ею где-то за шкафом, не изрезал мой носовой платок на тоненькие лоскутки. С меня к этому времени сошло пятнадцать потов. И я с тоскливой нежностью вспоминала занятия с Володей Ерохиным. Во время его уроков мне приходилось бегать, прыгать, метать дротики, размахивать ножом и рапирой. Однако тогда я чувствовала себя гораздо бодрее, чем сейчас. «Будешь тренироваться с Шен каждый день», — распорядилась Юсупова, когда мои успехи ее более-менее удовлетворили. «Хочешь утром, хочешь по вечерам. Освоить эту комбинацию ты должна в совершенстве. Поняла?» Дождавшись моего вымученного кивка, Маргарита разрешила покинуть тренировочный зал и отправиться на обед. После трапезы меня усадили за компьютер и нагрузили бумажной работой, коей я занималась, пока в отдел не вернулся Кутузов. Вечером отвезешь нас домой, сказала ему Маргарита Денисовна после того, как он отчитался об изгнании двух полтергейстов и снятии печати молчания с некой говорливой старушки. Твоими стараниями Я сегодня осталась без машины. «Можно поехать на общественном транспорте», — заметила я. «На общественном я не поеду. Не хочу пугать людей своими протезами». «Люди на них косятся?» «Люди начинают меня жалеть», — кисло усмехнулась начальница. «А я этого не люблю». Пообщаться с Андреем в этот день мне не удалось. После окончания рабочего дня он действительно привез нас к дому Юсуповой, однако в квартиру она его не пригласила. «Скоро явятся гости, нам надо подготовиться к его приходу», сказала она Кутузову. «Не обижайся, пожалуйста, у вас еще будет время, чтобы поговорить». Мне стало неловко. Наши взаимоотношения с Андреем уверенно выходили из разряда рабочих, но я не думала, что это настолько заметно. Кутузова слова Маргариты ничуть не смутили. Пожелав нам хорошего вечера, он незаметно погладил меня по плечу и уехал во своясе». «Предлагаю испечь печенье», сказала Юсупова, когда мы вошли в квартиру. «Ты умеешь готовить, Саша?» «Умею». «Отлично. Тогда я сделаю тесто, а ты придашь ему форму». На кухне Маргарита Денисовна была так же проворна, как на улице, в офисе и в тренировочном зале. Ее металлические пальцы, спрятанные в нитриловые перчатки, быстро и уверенно отмеряли нужное количество сахара и муки. Ловко перемешивали тяжелую сладкую массу, Это зрелище завораживало. Маргарита в это время рассказывала мне, как забавно ее дочка училась варить рассольник. И я поймала себя на мысли, что рядом с этой женщиной мне весело и уютно. Наверное, если бы моя мать осталась жива, мы бы тоже собирались в кухне, пекли бы вместе печенье и болтали о всякой ерунде. «Скажи, Александра, как ты относишься к Андрею Кутузову?» В какой-то момент сказала Маргарита. «Он тебе нравится?» «Нравится?» — честно ответила я. «Вот и хорошо». Удовлетворенно кивнула она и вновь принялась рассказывать что-то милое и смешное. «Маргарита Денисовна, почему вы спросили про Андрея?» — поинтересовалась я после того, как печенье отправилась в печку. Хотела убедиться, что его интерес взаимен. «И?» «И все. Считай это женским любопытством». «Но ведь мы...» — я запнулась, подбирая нужное слово. Мы... «Вы — совершеннолетние люди и имеете право жить, как хотите», — невозмутимо заметила Юсупова. «Андрей тебя никогда не обидит. Ты его тоже не обидишь. Значит, все в порядке, правильно?» «Да», — пробормотала я. «Наверное». Дмитрий Кондрашов позвонил в дверь как раз в тот момент, когда с кухонного стола были убраны остатки муки, посуда вымыта, а готовое печенье выложено красивой горкой на большом белом блюде. Маргарита пошла его встречать, а я осталась расставлять на столе тонкие фарфоровые чашки. Где же твоя практикант, Карита? раздался из прихожей голос демонаборца. В кухне, ответила Юсупова. Проходи, Дима, мы давно тебя ждем. Я поправила висевшее на стуле полотенце и с любопытством выглянула в прихожую. Услыхавший мои шаги Кондрашов повернул ко мне голову, и мое сердце. Ухнула куда-то в район коленей. А Дмитрия Сергеевича ощутимо несло знакомой сладковатой гнилью. Мои руки сжались в кулаки. Как же так? Я ведь разговаривала с ним несколько дней назад и не ощущала никаких подозрительных ароматов. Мы беседовали на улице, стояли лицом к лицу. С такого расстояния я бы учуяла что угодно, но от него совершенно точно ничем не пахло, даже потом или парфюмом. На губах чародея появилась улыбка, добрая и широкая, сделавшая его похожим на большого довольного кота. А ведь ты права, Маргарита, с радостным удивлением сказал Кондрашов. Нюху твоей барышни как у овчарки. Но ну что, Александра Викторовна, демон я или нет? Во взгляде Юсуповой появилось недоумение. Я покачала головой. Нет, вы не демон, но и на мирной гнилью от вас пахнет очень отчетливо. «Наверное, вы принесли с собой какой-то предмет, который раньше принадлежал демону». Дмитрий Сергеевич снова улыбнулся и вынул из кармана брюк большую круглую пуговицу. Я поморщилась, запах беды стал сильнее. «Свеженькая, с пылу с жару», — сказал Кондрашов, показав пуговицу Маргарите. «Сегодня днем наши ребята привезли на экспертизу из соседней области целую коробку такой дряни. Отобрали у тамошней швеи». Мерзавка завела себе иномирного друга и, чтобы его кормить, пришивала эти пуговки на одежду клиентов. Действительно, мерзавка, согласилась Юсупова, зачем ты принес сюда эту гадость, чтобы испытать Александру? Ну, разумеется, ты так пылко ее хвалила, что я решил сам убедиться в ее таланте. Убедился? Вполне. Тогда идем пить чай. Кондрашов положил пуговицу в свою сумку и отправился за нами в кухню. «Дмитрий Сергеевич, как вы догадались, что я заподозрила в вас демона?» — спросила я, когда мы сели за стол. «По твоему лицу», — ответил тот. Оно было таким ошарашенным, что все сказала без слов. «Теперь ты понимаешь, о чем я говорила?» — поинтересовалась Юсупова. «Саша обладает редким и очень полезным умением. Но об этом знаем не только мы. Интуристы в курсе, что она способна почувствовать их за версту. И теперь пытаются ее убрать. Подруга Альвины Маркиной была первой ласточкой. У меня есть подозрение, что демоны, обитающие в нашем районе, объединились в группу. Не знаю, насколько их коллектив организован, однако связь между собой они поддерживают точно. Такое уже было два года назад, помнишь? «Помню», — ответил Кондрашов, покосившись на ее руки. «И мне это очень не нравится. Зачищать одиночек легче, чем толпу». «Если эти ребята сколотят ОПГ, у нас и здорово прибавится работы». «Знаешь, чего я никак не пойму? Откуда демоны узнали о Саше? Где она успела так ярко засветиться?» «Надо полагать, она засветилась, когда обнаружила нити проклятия на старой пишущей машинке». «Я говорила тебе, что ее принесла в комиссионку подруга Маркиной». «Говорила». «А потом она же напала на Сашу». Сначала мы не связали эти события воедино. Думали, что старуха просто хотела подпитаться, начать с Александры, а закончить Андреем. Когда же увидели отчет с визуалом демоницы, все поняли и немного напряглись. Я украдкой бросила на Маргариту восхищенный взгляд. Как же складно, она сочиняет. «Этот случай мог быть единичным», — заметил Кондрашов. «Причем здесь другие демоны». «И вообще...» «Все это очень похоже на случайность». «Демоница знала мое имя», — негромко сказала я. «А ведь я не говорила его ни ей, ни Альвине. Однако перед нападением она назвала меня Александрой». Дмитрий Сергеевич задумчиво закусил губу. «Возможно, у старухи имелись собственные источники информации», — медленно произнес он. «Например, люди, с которыми она дружила, помимо Маркиной». Маргарита покачала головой. «Старейш, Кондрашов, перестаешь замечать очевидные вещи. Вспомни, о чем я писала тебе сегодня утром. На Ундервуде обнаружены следы многоступенчатого разветвленного вектора. Старуха зачаровала вместе с ним еще несколько предметов. Обрати внимание, зачаровала не для себя. как думаешь, для кого еще она могла это сделать? Тут я с тобой соглашусь» кивнул Дмитрий Сергеевич. Диманица явно общалась с бывшими соотечественниками. Но я по-прежнему не вижу причин опасаться, что кто-то из них попытается убить твою практикантку. «Дай-то бог, чтобы этих причин действительно не было», кивнула Маргарита. «А если будут, Дима, Сашу надо подстраховать». «С этим я тоже соглашусь», улыбнулся демоноборец. «Такой ценный кадр должен остаться в целости и сохранности». «На каком ты учишься курсе, Александра?» «На последнем», — ответила я. «Через две недели у меня закончится преддипломная практика. Потом я буду защищаться, а затем подавать документы в университет». «Надо попросить шефа выдать тебе целевое направление. Представляю, как он обрадуется. Сотрудников у нас мало, каждый боец на вес золота. Новые демоноборцы нужны позарез. Пока же ты гуляешь на вольных хлебах, тебя и правда надо подстраховать». «Дай-ка мне левую руку, девочка!» Я протянула ему ладонь, и чародей опустил в нее маленькую круглую монетку. Монетка коснулась моей кожи и исчезла, оставив вместо себя темный круг, похожий на родимое пятно. «Это оповещатель», — объяснил Кондрашов. «Если ты снова столкнешься с демонами, сожми руку в кулак. Нам придет сигнал об опасности, и к тебе переместится группа быстрого реагирования». «Здорово!» Улыбнулась я с любопытством, рассматривая пятно. «Большое вам спасибо!» Дмитрий Сергеевич кивнул и повернулся к Юсуповой. «Было бы неплохо приставить к ней охранника или наблюдающего. На всякий случай». «Охранник у нее есть!» Тепло усмехнулась Маргарита. «Он за ней присмотрит». «Вот и отлично!» Кондрашов ушел через два часа. Закончив разговор о демонах, он долго развлекал нас байками демоноборческого управления – выпил две чашки чая, съел половину приготовленного нами печенья и отправился во свояси, когда за окном наступили сумерки. Закрыв за ним дверь, Маргарита довольно потерла руки. «Вот видишь», — сказала она, — «все прошло замечательно. Теперь я могу со спокойной душой ехать в командировку».